Никто не рассуждает. Рычание, или хуже того, громоподобный рев адского серного пламени — вот от чего Господь счастливо нас всех избавил, говорит король Яков I, обращаясь к английскому парламенту 9 ноября 1605 года. За четыре дня до этого был раскрыт самый дерзкий политический заговор, который когда-либо замышлялся Северной. на царственном острове. Ожидалось, что его величество с семейством, а также лорды, высшие вельможи и епископы Англии будут присутствовать на открытии сессии парламента. Группа заговорщиков задумала взорвать под палатой лордов две с половиной тонны пороха и разом обезглавить английское государство. Энергия, запертая в бочонке с порохом, делало это вещество непревзойденным инструментом политической смуты. Для бунта требуется большое число недовольных. Политическое убийство может ликвидировать правителя, но оставить невредимым правительство. А вот взрыв, который в одно мгновение уничтожает высших лиц государства и потрясает ужасом всю нацию, представляет непреодолимый соблазн для фанатичного заговорщика. Пороховой заговор – Одна из важнейших сенсаций шекспировских времен стал прототипом современного терроризма. Обращаясь к парламенту, король назвал порох наиболее порочным и самым беспощадным оружием, которое не разбирает жертв, не рассматривает апелляций. Использование взрывчатых веществ в политике ужасно тем, что заговорщик может вершить преступление издалека, окончательно превращая убийство в механическое, бесчеловечное дело. Взрыв разрушает без разбора все, оказавшееся в радиусе действия бомбы. Жестокость и обилие случайных жертв делают такие акции совершенно аморальными. От них буквально смердит. В предрассветный час 5 ноября в Большом цех гаузе под зданием парламента был схвачен высокий отчаянный субъект, прятавшийся в темном углу. Кроме него, в подвале были обнаружены 36 бочонков, в которых находилось 2500 килограммов пороха. Согласно современным расчетам, этого хватило бы, чтобы пять раз до основания разрушить здание. Человека звали Гай Фокс. Сильный 35 солдат с густой бородой, весьма набожного нрава, он не был ни организатором заговора, ни его руководителем. и все же за свое участие в нем удостоился особой чести. Чучело, изображающее Фокса, сжигали чаще, чем изображение любого другого человека в истории. Фоксу приходилось воевать, он был знаком с порохом. Собрав огромное количество взрывчатки и спрятав ее под кучей дров, прикосновением фитиля к запалу, он собирался изменить ход мировой истории. План этот был детищем Роберта Кэтсби — аристократа и любителя жестоких забав. Кэтсби по прозвищу Робин, был богатым три двухлетним вдовцом, хорошо образованным без малого 2 метра ростом, потрясающе красивым и обладавшим обаянием, которое покоряло всех, кто его знал. Столь же непреклонный и сколь красноречивый, Кэтсби верил в свою миссию так истово, что даже сам папа и епископы, призывавшие к сдержанности, не могли бы заставить его отступиться. Кэтсбит сколотил шайку с заговорщиков, по большей части состоящую из своих родственников, и убедил их, что природа болезни требует решительных средств лечения. Они поклялись на Священном Писании взорвать на воздух короля и парламент, и более не колебались. Под болезнью имелось в виду долгое и безжалостное гонение на английских католиков – продолжение религиозного и политического конфликта, который начался в 1530-е годы, когда Генрих VIII порвал с папским престолом. Дочь Генриха, Елизавета I, объявила католических священников вне закона в своем королевстве и обложила штрафом нон практикующих католиков, отказывавшихся посещать службы англиканской церкви. Католики не имели права получить университетский диплом, Возможности их карьеры были резко ограничены. Однако в конце XVI века верующие еще не потеряли надежды. Они уповали на возвращение католической монархии. Они надеялись, что иностранная интервенция поможет исправить положение вещей в их стране. Они ожидали, что после смерти Елизаветы, незамужней и бездетной, придут новые порядки. Надежды и отчаяния вот скрытые пружины политических событий. Когда в 1603 году новый монарх взошел на английский престол, надежды католиков, казалось, готовы были сбыться. Яков I, румяный 37-летний толстяк, был сыном католической королевы Марии Шотландской и женат на новообращенной католичке. Он дал по пистам неопределенные обещания терпимости, но все надежды скоро рухнули. Яков вероломно нарушил свои обещания. Штрафы, которые взимались с нонконформистов и на какое-то время были отменены, снова вступили в силу. Мирный договор с Испанией похоронил надежды на иностранное вторжение, а шестеро детей Якова гарантировали, что английский престол не останется без наследника протестанта. И отчаяние, в конце концов, охватило верующих. В мае 1604 года заговорщики взялись за осуществление своего абсурдного плана – Осенью того же года они купили первую партию пороха. Им удалось взять в аренду подвал, находившийся прямо под палатой лордов в старом Вестминстерском замке. Помещение имело удобный выход к Темзе, что облегчало тайный подвоз пороха. За лето 1605 года заговорщикам удалось доставить в подвал все свои бочонки. Этот новый способ политического насилия стал возможным из-за все большей доступности взрывчатки. Теоретически английское правительство обладало монополией на производство пороха. Но на деле купцы стремились избавиться от товара, прежде чем он испортится. Недавний мир с Испанией вызвал кризис перепроизводства на пороховом рынке.